Глава двенадцатая. Все на электричестве. «Господин профессор», — сказал капитан, указывая на приборы, развешанные по стенам его каюты, «вот необходимые инструменты для плавания наутилуса. Здесь, как и в салоне, они всегда у меня перед глазами и показывают мне положение и точное направление судна в океане. Некоторые из них вам известны, например, термометр для измерения температуры на наутилусе, барометр, который показывает давление воздуха и предсказывает перемену погоды, гигрометр, определяющий влажность атмосферы, шторм-глаз возвещает приближение бури, компас указывает мне путь, секстант по высоте солнца позволяет установить широту, хронометры помогают мне определить долготу и, наконец, дневные и ночные подзорные трубы которые я использую, когда наутилус всплывает на поверхность. «Это обыкновенные инструменты мореплавателя», — отвечал я. «Я знаю их назначение, но здесь есть другие, которые без сомнения соответствуют особенным требованиям наутилуса. Я вот вижу циферблат со стрелкой. Это манометр?» «Да, это манометр. Он указывает наружное давление и в то же время глубину, на которой находится мое подводное судно». «А эти зонды?» «Это зонды-термометры, которые измеряют температуру различных слоев воды». «А это что за инструменты?» «Я не знаю их назначения». «Тут, профессор, я должен вам дать несколько объяснений», сказал капитан Немо. «Есть могущественная послушная сила, простая в обращении, которой принадлежит первое место на моем корабле. Все делается ею». Она меня освещает, согревает, очень быстро приводит в действие машины. Эта сила электричества «Электричество?» — вскрикнул я с удивлением. «Да. Однако, капитан, исключительная скорость вашего судна плохо согласуется с силой электричества». «Профессор», — отвечал капитан Нему, — «мое электричество непростое. Необыкновенное электричество». Вот все, что я могу вам сказать. Я не буду настаивать на подробных объяснениях, капитан, и удовольствуюсь тем, что останусь в изумлении. Только позвольте мне задать один вопрос, на который, я надеюсь, вы мне ответите. Элементы, которые вы употребляете для произведения этой чудодейственной силы, должны быстро истощаться. Чем вы замените, например, цинк, так как вы уже не имеете никакого сообщения с землей? «Прежде всего я вам скажу, — отвечал капитан Немо, — что на дне моря имеются залежи цинковых, железных, серебряных и золотых руд, и разрабатывать их вполне возможно. Но я не хотел добывать металлы, а предпочел, чтобы само море доставляло мне способы для выработки моего электричества. Море? Да. И в этих средствах у меня нет недостатка. Расположив кабель на различных глубинах, Я мог бы, например, получить электричество вследствие разности температур, но я предпочел использовать более практичную систему. Какую же? Вы знаете состав одного литра морской воды? 96,5 воды, 2 сотых и около 2 третей хлористого натрия, небольшое количество хлористого магния и калия, бромистого магния, сернокислого магния и углекислого кальция. Хлористый натрий содержится в воде в значительном количестве. Именно натрий я выделяю из морской воды, именно он служит для питания элементов. Натрий? Да, профессор. Если смешать натрий с ртутью, он образует амальгаму, которая заменяет цинк в элементах бунзена. Ртуть никогда не расходуется, потребляется только натрий, и море мне его снова поставляет. Кроме того, скажу вам, что натриевые элементы гораздо лучше, потому что их электродвигательная сила вдвое больше силы цинковых элементов. Я понимаю, капитан, превосходство натрия в тех условиях, в которых вы находитесь. В море его много, но его надо еще добыть. А как вы это делаете? Ваши батареи, очевидно, могут служить для разложения хлористого натрия, но, если я не ошибаюсь, расход натрия на электроли сможет превысить его приход. «Что вы будете делать в таком случае?» «Тогда, профессор, я не стану добывать его таким способом, а использую энергию каменного угля». «Каменного угля?» «Ну, скажем, морского угля, если вы хотите», — отвечал капитан. «И как вы им пользуетесь?» «Вы увидите все на деле. Я только прошу вас потерпеть. Потерпеть придется, правда, значительное время. Помните только, что я всем обязан океану». Он производит электричество электричество дает на уutilлусу тепло свет движение одним словом жизнь. Но не воздух которым вы дышите о я мог бы добывать и воздух необходимый для моего существования, но это бессмысленно, потому что я выплываю на поверхность, когда мне вздумается. Впрочем если электричество и не вырабатывает кислород необходимый для дыхания, зато управляет мощными паровыми насосами которые накачивают воздух в особые резервуары, что и позволяет мне продолжать по мере надобности и так долго, как мне захочется, мое пребывание под водой. «Я в восхищении, капитан», — сказал я. «Вы, очевидно, нашли то, что люди, без сомнения, когда-нибудь откроют. Истинно динамическую силу электричества. Я не знаю, откроют ли», — холодно отвечал капитан Нему. «Как бы то ни было». Вы уже знаете первые применение этой драгоценной энергии. Она нас освещает равномерно и безостановочно, чего солнечный свет не может. Теперь посмотрите на эти часы. Они электрические и ходят так точно, что могут посоперничать с лучшими хронометрами. Я разделил их циферблат по итальянской системе на 24 часа, потому что для меня не существует ни день, ни ночь, ни солнце, ни луна а только этот искусственный свет, который я уношу с собой на дно океана. Видите, сейчас десять часов утра. Вижу, вижу. Другое приложение электричества, этот циферблат, висящий перед нашими глазами, служит для указания скорости наутилуса. Электрический провод приводит его в соприкосновение с винтом лага, и стрелка показывает мне скорость судна. «Смотрите, мы идем с умеренной скоростью — 15 миль в час». «Это чудеса!» — вскричал я. «И вы хорошо делаете, что употребляете силу, которая предназначена заменять собой ветер, воду и пар». «Мы еще не закончили, господин Аронакс», — сказал капитан, вставая. «И если вам угодно последовать за мной, то мы посетим корму Наутилуса». «В самом деле, я уже видел всю переднюю часть подводного судна. Ее устройство было следующим. От центра к носу судна шла столовая длиной 5 метров, отделенная от библиотеки переборкой. Библиотека тоже была 5 метров. Большой салон длиной 10 метров отделялся от каюты капитана такой же переборкой. Каюта капитана имела длину 5 метров, рядом моя каюта в 2,5 метра в длину и, наконец, резервуар для хранения воздуха в 7,5 метров продолжающийся до Форштевня. Всего 35 метров. Водонепроницаемые переборки и герметичные двери с резиновыми задвижками обеспечивали безопасность Наутилуса в случае образования течи. Я последовал за капитаном по узким проходам и очутился в центре судна. Тут было узкое помещение, похожее на колодец, ограниченное двумя переборками. Железный трап, привинченный к стене, вел наверх. Я спросил капитана, для чего служит этот трап. «Он примыкает к шлюпке», — отвечал он. «Что? Разве у вас есть шлюпка?» — спросил я с изумлением. «Без сомнения. Отличное грибное судно, легкое и устойчивое, которое служит для прогулок и для рыбной ловли». «Но когда вы захотите сесть в эту шлюпку, вы должны подняться на поверхность моря». «Вовсе нет». Эта шлюпка прикрепляется к кормовой части палубы и занимает нишу специально для нее устроенную. Это настоящее палубное судно, оно не пропускает воду и прикреплено болтами. Трап ведет к люку на палубе наутилуса. Люк этот врос человека и сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Этой дорогой, то есть через это двойное отверстие, я и вхожу в шлюпку. Нижний люк закрываются на Утилуса, а верхний я сам. Затем я ослабляю болты, и шлюпка очень быстро поднимается на поверхность моря. Тогда я открываю люк на палубу, до сих пор герметично закрытый, ставлю мачту, поднимаю паруса или беру весло Но как же вы возвращаетесь на корабль? Не я, а на Утилус возвращается, господин Аронакс. По вашему приказанию? так точно. С наутилуса проведен к шлюпке электрический провод. Я даю телеграмму и этого довольно В самом деле, сказал я, восхищенный этими чугисами, ничего не может быть проще. Миновав трап, который выходил на палубу, я увидел небольшую каюту метра два длиной, в которой канцель и нет лент, зачарованные обедом, ели за обе щеки. Рядом открылась дверь на камбус длиной 3 метра расположенные между огромными кладовыми. Здесь электричество казалось удобнее всякого газа. Оно употреблялось на всевозможные кухонные надбности Провода в печи раскаляли платиновые спирали, нагревая плиту и поддерживая необходимую температуру. На электричестве работали и дистиллирующие аппараты, которые производили превосходную пресную воду для питья. Возле камбуза находилась ванная, удобно оборудованные, с кранами, которые давали по желанию холодную или горячую воду. За кухней было расположено огромное помещение для экипажа, длиной метров пять, но дверь была заперта, и я не увидел его обстановку, которая могла помочь мне определить число людей, необходимых для управления наутилусом. В задней части была четвертая переборка, отделяющая кубрик от машинного отделения. Дверь открылась, и я оказался в отделении, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил свои двигатели. Машинное отделение было отлично освещено и имело не менее двадцати метров в длину. Оно разделялось на две части. В первой находились батареи, которые производили электричество, а во второй — механизмы, приводящие в движение винт корабля. Я был поражен прежде всего, Неприятным запахом, которым было наполнено это отделение. И капитан заметил это. «Знаете, что неприятно поразило ваше обоняние?» Сказал он мне. «Это газ. Выделение газа неизбежно при извлечении натрия. В сущности, это не очень большое неудобство. Каждое утро мы очищаем воздух вентиляторами». Я осматривал с величайшим вниманием машины наутилуса. «Вы видите, — сказал мне капитан, — я употребляю батареи Бунзена, а не Румкорфа. Румкорфские дают мало энергии, тогда как Бунзеновских надо немного, поскольку они очень мощные. Полученная электрическая энергия через электромагнит большого размера передается на сложную систему рычагов, которые приводят в действие ось винта. Этот винт диаметром 6, а шагом 7,5 метра может делать до ста двадцати оборотов в секунду. И вы тогда получаете скорость пятьдесят миль в час. Капитан, — сказал я, — я не сомневаюсь в результатах. Я видел, как Наутилус искусно маневрировал вокруг Авраама Линкольна, и знаю, какой он быстроходный. Но надо же иметь возможность, чтобы направлять судно и вверх, и вниз, и во все стороны. А как вы достигаете этого на большой глубине? где сопротивление исчисляют сотнями атмосфер. Как поднимаетесь на поверхность океана, и, наконец, как вы двигаетесь на той глубине, которая вам нужна? — Не слишком я любопытен, — спрашивает у вас? — Нисколько, профессор, — ответил мне капитан после легкого колебания. — Ведь вы никогда не покинете это подводное судно. Пойдемте в салон. Там у меня настоящий рабочий кабинет, и вы узнаете все, что вам нужно знать про Наутилус.